Вспоминая былых победах на личном фронте, парень, не переставая, гладил камень и уже не мог от него оторваться. Наступил полдень. В соседней школе прозвенел звонок. Хасина пошел на кухню, приготовил удон, порезал в миску лук, разбил яйцо. После еды снова поставил эрц-герцога. «Эй!» — окликнул камень Хасина, выждав, когда прозвучит первая часть трио — «Как тебе? Классная музыка, да? Прям М -м -м. душа в разные стороны разбегается, когда слушаешь. Скажи?» Камень не ответил. Хасина не знал, слушают камни музыку или нет, но решил не углубляться и продолжал. «Я с утра тебе рассказываю, каким гадом был. Только о себе раньше думал. Хватит, наверное. Так ведь?» «Но когда я эту музыку слушаю, кажется, Петховен со мной разговаривает». «Ну что раскис, Хасина-Тян! Ладно тебе, такая она штука — жизнь! Вот я в своей жизни много чего наворотил. Но что поделаешь, значит, так тому и быть. Держись, давай!» Бетховен, конечно. «Может, он бы так и не сказал, но у меня почему-то от этой музыки такое вот настроение. А ты что думаешь?» Камень молчал. «Ну да ладно», — сказал парень. «Это моё личное мнение, вот и всё. Ну, давай молча послушаем». В третьем часу Хасина выглянул в окно и увидел на перилах балкона толстого чёрного кота. Тот заглядывал в комнату, чтобы развеять скуку. Парень открыл окно и окликнул кота. «Эй, котяра! Хорошая погодка сегодня!» «Да уж, Хасина-тян...» отозвался кот. «Дела!» только и сказал х а с и н а и покачал головой.